так как в маленькую дверку никак нельзя было пройти. То нечего было и стоять около нее. — Ах, как хорошо, если бы можно было стать совсем маленькой. Алиса решила вернуться к стеклянному столику. А вдруг там найдется еще какой-нибудь ключик? Но никакого ключа на столе не было.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 Алиса сделалась совсем крошкой, ростом всего в четверть метра. Лицо ее просияло при мысли, что теперь ей можно будет пройти узенький вход и погулять в волшебном саду. Сначала, однако, она подождала немного, чтобы узнать, не станет ли она еще меньше.